Глава 5. Аристотель. Как на основную черту Аристотеля можно указать на величайшую остроту ума наряду со осторожностью, даром наблюдения, многосторонностью и недостатком глубокомыслия. Его мировоззрение разработано поверхностно, хотя и с должной проницательностью. Глубокомыслие находит свой материал в нас самих. Рациональность должна получать его извне, чтобы иметь данные. Но в те времена эмпирические данные были отчасти скудны, отчасти даже неверны. Вот почему изучение Аристотеля теперь не приносит большой пользы, тогда как изучение Платона продолжает быть в высшей степени плодотворным. Упомянутый недостаток глубокомыслия, естественно, ярче всего выступает у Аристотеля в метафизике. где недостаточно простой проницательности, как может быть в других областях. Поэтому-то он и удовлетворяет здесь меньше всего. Его метафизика представляет собою по большей части беспорядочную беседу о философемах его предшественников, которых он критикует и опровергает со своей точки зрения, опираясь главным образом на их разрозненные изречения, не проникая собственно в собственно их смысл. А так сказать, снаружи вышибая окна. Собственных положений у него здесь мало или совсем нет, по крайней мере, в виде связанного целого. То обстоятельство, что его полемики мы обязаны значительной частью наших сведений о более древних философемах, это заслуга случайная. На Платона он нападает более всего именно там, где тот вполне на своём месте. Платоновские идеи постоянно возвращаются к нему на уста как нечто такое чего он не может переварить он решительно не хочет их допускать проницательности достаточно в опытных науках и потому у аристотеля замечается преимущественно эмпирическое направление но так как с тех пор империя успела сделать такие успехи что она относится к своему тогдашнему состоянию как зрелый возраст к детству то в настоящее время изучение Аристотеля непосредственно не может особенно способствовать развитию опытных наук, хотя, конечно, может содействовать ему косвенно, благодаря методу и истинной научности, которая его характеризует, и от него ведёт своё начало. В зоологии, впрочем, он ещё и теперь непосредственно полезен. По крайней мере, в частностях Вообще же его эмпирическое направление порождает в нем наклонность расплываться в ширину. От этого начатая нить рассуждения прерывается у него так легко и так часто, что он почти не в состоянии проследить какой-либо ход мыслей в течение долгого времени и до конца. А между тем, в этом именно и состоит глубокое мышление. Аристотель же всюду подымает проблемы, но только касается их, и не решая, и ли даже не подвергая их основательному разбору, тотчас переходит к чему-нибудь другому. Поэтому его читатель и думает так часто: "Вот сейчас будет что-то". Но ничего не появляется. Поэтому же сплошь и рядом он затрагивает проблему и на короткое время останавливает на ней своё внимание. И вам кажется, будто истина вертится у него на языке. Как вдруг он уже занят чем-нибудь другим. и оставляет вас в плену сомнения ибо ни на чём он не может останавливаться подолгу а перескакивает от того что занимает его в данную минуту к чему-нибудь иному что сейчас только пришло ему в голову подобно тому как ребёнок роняет игрушку чтобы схватить другую только что попавшуюся ему на глаза в этом слабая сторона его ума это живость поверхностности Отсюда объясняется, почему, несмотря на то, что Аристотель обладал в высшей степени систематической головой, ведь он первый обособил и классифицировал науки. Его изложению, тем не менее, не достает систематического порядка, и мы не замечаем в нем методического движения вперед, даже разъединения неоднородных элементов и соединения однородных. Он передает свои мысли, как они приходят ему в голову, не продумав их сначала и не набросав себе ясной схемы. Он думает с пером в руке, что, конечно, большое облегчение для писателя, но сильно затрудняет читателя. Вот почему его изложение лишено плана и не удовлетворяет. Вот почему он сто раз принимается говорить одно и то же, так как его внимание постоянно отвлекают посторонние предметы. Вот почему он не может сосредоточиться на одном вопросе, а переходит с пятого на десятое. Вот почему он, как описано ранее, водит за нос читателя, который напряженно ждет решения поставленной проблемы. Вот почему, посвятив уже много страниц какому-нибудь вопросу, он вдруг с изного начинает его исследование со словами. «Обратимся к иному началу рассуждения». И это шесть раз в одном сочинении. Вот почему ко многим вступлениям его книг и глав подходят слова, что за важные вещи произносит этот открытый рот. Вот почему одним словом он так часто для нас тёмен и неудовлетворителен. Правда, в виде исключения он мог писать и иначе. Так, например, три книги его риторики сплошь представляют образец научного метода. и даже обнаруживают архитектоническую симметрию, которая быть может, послужила прообразом для кантовской коренную противоположность Аристотелю, как по характеру мышления, так и по изложению, видим мы в Платоне. Последний твёрдо, как бы железной рукой, удерживает свою главную мысль, прослеживает её нить, как бы она ни становилась тонка во всех её разветвлениях. через лабиринты длиннейших разговоров и находит её вновь после всех эпизодов. Поэтому можно судить, что прежде чем приступить к писанию, он зрело и до конца продумывал интересовавший его вопрос и набрасывал искусный план для его изложения. Вот почему всякий его диалог стройное художественное произведение, все части которого имеют между собою хорошо рассчитанную часто на некоторое время нарочно скрывающуюся связь и многочисленные эпизоды которого сами собою и часто неожиданно возвращают нас к главной мысли, получающий от них теперь новое разъяснение. Платон в полном смысле слова всегда знал, чего ему надо и что он имеет в виду, хотя по большей части он не приводит проблемы к окончательному решению. а ограничивается основательным их обсуждением. Таким образом, нет ничего особенно удивительного в том, что, как сообщают некоторые источники, между Платоном и Аристотелем существовала сильная личная неприязнь. Да и Платон, конечно, мог иногда несколько пренебрежительно отзываться об Аристотеле, метания, блуждания и скачки которого были обусловлены его многоученостью, но совершенно ненавистный Платону. Стихотворение Шиллера Широта и глубина можно применить также и к противоположности между Аристотелем и Платоном. Несмотря на эмпирическое направление ума, Аристотель всё-таки не был последовательным и методическим эмпириком. Вот почему его должен был низвергнуть и изгнать истинный родоначальник эмпиризма Бэкон Веруламский. Кто хочет как следует понять, в каком смысле и почему Бекон является противником и победителем Аристотеля и его метода, тот пусть почитает аристотелевское сочинение «Degeneratione et Corruptione». Там он найдет прямо-таки априорное рассуждение о природе, ставящее цель постигнуть и объяснить ее процессы из простых понятий. Особенно яркий пример дает книга 2-я, глава 4-я. где конструируется некая априорная химия. Бэкон напротив выступил с советом видеть источник познания природы не в абстрактном, а в наглядном, в опыте. Блестящим результатом этого совета является теперешнее бурное развитие естественных наук, с высоты которого мы с улыбкой сожаления смотрим на эти усилия Аристотеля. Весьма замечательно в этом отношении что только что упомянутые книги Аристотеля позволяют вполне ясно определить даже источник схоластики. Мало того, в них мы встречаемся уже с методом последний, состоящим из хитросплетений и пустословий. Для той же цели весьма пригодны и достойны прочтения также книги о небе. Уже первые главы настоящий образец метода, как познавать и определять сущность природы из простых понятий. И неудача здесь слишком очевидна. Так, в главе 8, из простых понятий и общих мест доказывается, что нет многих миров. А в главе 12, точно таким же путем идет рассуждение о движении звезд. Это последовательное умствование на основе ложных понятий, подлиннейшая натур диалектика, которая, пользуясь известными всеобщими основоположениями, долженствующими выражать разумное и пристойное задаётся целью решать априори какой должна быть и как должна действовать природа в виде что такой великий прямо изумительный ум каким всё же является Аристотель столь глубоко запутался в подобных заблуждениях ещё державшихся всего только два столетия назад лишь видя это мы впервые поймём сколь многим обязан человечество Копернику, Кеплеру, Галилею, Бэкону, Роберту Гуку и Ньютону. В главе 7 и 8 второй книги Аристотель излагает нам свою нелепую систему неба. Звёзды неподвижно покоятся на вращающемся полым шаре, солнце и планеты на таких же шарах, более близких к нам. Земля пребывает неподвижной всё это можно было бы допустить, если бы раньше не было предложено ничего лучшего. Но когда сам Аристотель передаёт нам в главе 13 совершенно правильные воззрения пифагорейцев на форму, положение и движение земли, передаёт, чтобы отвергнуть их, то это не может не возбуждать нашего негодования. Оно становится ещё сильнее, когда мы из его частых полемических выходов против Эмпедокла, Гераклита, И Демокрита усматриваем, что все они имели гораздо более правильный взгляд на природу, да и наблюдали природу лучше, чем выступающий перед нами поверхностный болтун. Эмпедокл даже учил уже о тангенциальной силе, возникающей от вращательного движения и действующей в направлении обратном направлению силы тяжести. Совершенно неспособные надлежащим образом оценить такого рода учение, Аристотель не принимает даже верных суждений, какие высказывали названные его предшественники об истинном значении слов верх и низ. Он и здесь присоединяется к мнению толпы, которая руководится внешней видимостью. Надо между тем принять в расчёт, что эти его воззрения нашли признание и распространение, вытеснили всё прежнее и лучшее и таким образом легли в основу гиппарховой а затем Птолемеевой системой мира, с которой человечеству пришлось влачиться до начала XVI века, к великой, конечно, выгоде иудейско-христианских религиозных догматов, коренным образом расходящихся с Коперниковой системой мира. Ибо как же может быть Бог на небесах, коль скоро не существует никаких небес? Строго проведённый теизм необходимо предполагает, что мир подразделяется на небо, и землю. На последней копошатся люди, на первом восседает управляющий ими бог. Если теперь астрономия устраняет небо, то она вместе с тем устраняет и бога. Именно она так раздвинула мир, что богу негде уже поместиться. Но если существо личное, каковым неизбежно должен быть всякий бог, не имеет для себя места, а пребывает всюду и нигде, то оно существует только на словах. Но его нельзя вообразить себе, и потому нельзя в него верить. Таким образом, по мере популяризации физической астрономии, теизм должен исчезать, как бы прочно он не укоренился в людях от неустанного торжественного вдалбливания. Эту истину сейчас же хорошо поняла католическая церковь, подвергнув преследованию Коперникову систему. Наивно по этому удивляться такому её поведению и вопиять по поводу гонений на Галилею. Ведь всякая природная сущность стремится сохранить себя. Кто знает, не способствовало ли чрезмерному почитанию Аристотеля в Средние века какое-нибудь скрытое сознание или, по крайней мере, предчувствие такого его сродства с церковным учением или устранённой им опасности. Кто знает, быть может, иные под влиянием сообщённых Аристотелем сведений о более древних астрономических системах ещё задолго до Коперника усвоили в тихомлкуте истины, которые последний решился наконец обнаруживать после многолетних колебаний и готовясь покинуть мир